Глава п я т и д е с я т Очнулась я от жуткого холода в спине и долго не могла понять, где, собственно, нахожусь. И поза какая-то неудобная. Дернула рукой, ногой, ничего не изменилось. Я, конечно, не жалуюсь, но поза морской звезды хороша только для вышеупомянутой звезды. А людям в ней находиться несподручно. Ноги и руки затекают. «А, очнулась?» – мерзко захихикал противный голос. Я повернулась на звук, но ничего не увидела. — А почему так темно? — капризно вопросила я. — Я тебе глаза завязал, — довольно пояснил голос. «Зачем — Зачем? — удивилась я. — Боишься, запомню? — Хочешь мне являться в виде призрака? — захихикал голос. — Не выйдет. — Хотя у меня как раз вакантное место домашнего привидения. — Милости прошу к нашему шалашу. — Ты спятил, дядя? — белугой взревела я, безуспешно стараясь выдернуть руку из пуд. Какой нафиг домашний призрак? Я живая. Это явление временное и легко поправимое. Сейчас мы тебя к ритуальчику подготовим. Да ты не волнуйся так. Я тебя не больно зарежу. Чик, и все. Легко сказать, не волнуйся. Меня жертву хотят принести. Так, Вика, сосредоточься. Думай, думай. Тебя сейчас зарежут, как барана. Нет, как овцу. Да какая нафиг разница? Ну, неуверенно протянула я. «Дело для меня новое, неизученное. Раньше меня никогда в жертву не приносили. Разобраться бы». «Это хорошо. Молодец. Не люблю я как-то этих истерик». «Ты в своем уме?» – зашипел а х о р у Мариэль. «Беда с тобой. На минуту оставить нельзя. Обязательно в историю влепнешь». «Так помоги мне из истории вылепиться. т ф о отлепиться. Ну, выпутаться, в общем. С ума сошла? Как я могу тебе помочь?» «Ну, придумай что-нибудь, ты ж умный!» Но Клинок замолчал. Видимо, задумался. «Я тоже задумалась. Как же мне отвлечь этого паразита? И что там Велиор себе думает? Меня сегодня что, спасать не будут?» «Простите, а какой нож вы будете использовать?» «Ритуальный, разумеется», — откликнулся голос. «Молодец!» — одобрила я. «Умница, отвлеки его!» — прошептал Ахурмариэль. «Как? Как это сделать?» «Как хочешь!» Я не понял, ты хочешь спастись или нет? Мысли лихорадочно заметались по черепной коробке. Ау! Иди! е Ни одной. Спят, наверное. А чашу? Какую чашу будете использовать? Поперла я в знакомом направлении. Золотую? Серебряную? Трясенное молчание было мне ответом. Почему он молчит? Точит нож? Нет, не может быть. Я бы слышала, как он это делает. Может, блестящее лезвие уже рядом с моим горлом? Я судорожно сглотнула. Нельзя думать об этом, иначе свихнусь. — Почему молчите? — и выдержала я. — О, вы меня интригуете. Человеческий череп. Угадала? Вопль, полный нечеловеческих страданий и боли, сотряс своды. С п о толка посыпалась мелкая труха. С шумом пронеслась взявшаяся неизвестно откуда стая л и т у ч и х мышей. — Забыл. Чашу забыл. облеченный вздох вырвался наружу. «Надо же, повезло!» Громко хлопнула дверь. Это злодей-склеротик мчался на поиске подходящего сосуда для жертвенной чаши. Фу! Гора с плеч. Принесение в жертву ведьмы откладывается на неопределенный срок. Меня бы очень обрадовала отмена данного мероприятия, но нет в жизни совершенства. По телу разлилось удивительное тепло. «Повремя!» — Ёлки-маталки, а то спина очень замерзла. — Не обольщайся. Печкой работать не собираюсь. — Почему? — искренне удивилась я. — Мог бы обеспечить мне хотя бы минимум комфорта. — Вика! — укоризненно вздохнул Вич. — Ты бежать собираешься или как? — Да, неплохо бы, — пригорюнилась я. — Только как тут сбежишь, когда я вот рывок руки заставил помочь в з от боли? — Камню приковано. Кандалы, небось, железные. — Да, железные. Мне стало себя еще жальче. На глаза навернулись слезы от вопиющей несправедливости злой судьбы к моей персоне. Нет, а мужик с маркой автомобиля вместо имени каков заманил, накормил снотворным и на алтарь. Ну и кто он после этого? Впрочем, стоило сразу заподозрить неладное. Человек радушно накрывает стол, а сам есть отказывается. Ничего удивительного. Нагло вмешался процесс размышлений о х у р о м р е э л е Его бесцеремонность в очередной раз покоробила меня. Даже перед смертью нельзя спокойно поразмышлять о вечном. Подготовиться морально. Никакой личной жизни. Вампиры вообще почти не едят, только ведь делают. «Так он вампир?» – завопила я, чуть не сверзившись с каменного алтаря. «Хорошо, кандалы не дали свершиться моему падению, а то ходи бы мне с разбитым лбом. Разумеется. А ты не знала? Откуда?» «Ну ты даешь». «Кто, по-твоему, станет спать в гробу? Только нежить. е Тирендерель тоже вампир? Почему? Он спал в гробу. Так то хрустальном, как белоснежка!» Лично я большой разницы не уловила. С такого материала гробик не мастери, гробом он и останется. И предназначение его никто не отменял. В этот момент моих рук коснулось нечто очень горячее. Я взвизнула г от неожиданности и выдала. Не убивай меня, я еще даже замуж не успела выйти, а то мои дети тебе этого не простят. И еще я сирота, семеро братьев из тебя шашлык сделают, я у них любимая сестра, а мама с папой у меня архимаги, и квакать тебе лягушкой болотной минимум три столетия, если тапли не схарчит. Яркий свет явился для глаз полной неожиданностью, я ахнула и зажмурилась, конечности оказались свободны, и я навернулась-таки с камня. «Уй-ё!» – завопила я, жалея ни в чем не повинную тушку. «Нет бы спасибо!» – сказала. «А ты вопишь, как резаная!» – обиделся. «А х у р м ы р е л ь Он выглядел так же, как тогда, когда явился мне во сне, с той лишь разницей, что происходило всю наяву. «Ты можешь трансформироваться?» – опишила я. «Никакой благодарности!» – с улыбкой прокомментировал он. «Да, но ненадолго». Нахождение вне твоего тела, да еще трансформация в человеческий облик, требует массы энергетических затрат. Подтверждение своих слов, мужчина обратился в луч света и всосался внутрь, в районе живота. Я некоторое время очумело таращилась на пустое место. Обалдеть! Просто день открытий. Наконец, глаза полностью адаптировались к свету, Окружающие предметы приобрели обычную четкость, и я смогла рассмотреть комнату более тщательно. Комната больше напоминала пещеру, освещенную несколькими факелами. Как местный склеротик умудрился создать в крепости подобный шедевр дизайнерского искусства, непонятно. Камень, на котором планировалось жертвоприношение, представлял собой большую серую глыбу с мурованными в нее цепями, скандалами на концах. Массивные браслеты наводили на мысли о сырых тюремных застенках и живописно развешанных по стенам скелетах бывших заключенных. Хорошо о т ш л и ф о в а н н о й поверхности камня имелся даже сток для жертвенной крови и специальная выемка н и ш а для жертвенной чаши. С комфортом устроился, а жилоберет. Еще в комнате находился алтарь, задрапированный красным бархатом с вышитыми рунами. На алтаре лежала раскрытая книга. Любопытство всегда являлось неотъемлемой частью моей натуры. Если книга лежит, то в нее просто необходимо заглянуть. Может, она интересная или картинки прикольные. Книга зарычала. Это вредное изделие бумажной промышленности грозно защелкало переплетом скале страницы. Я обиделась. Подумаешь, какая цаца. Да если хорошенько разобраться, то я оказала ей своим вниманием огромную, совершенно незаслуженную ею честь. Разобиженная вообще и выведенная из себя несговорчивой книгой в частности, недолго думая, я шарахнула по ней заклинанием. Книга заверещала, как подбитая прохожим под заборная шавка, и заметалась по комнате, щелкая кожаным переплетом, чтобы сбить голубое пламя. Так тебе и надо. Будешь знать, как на ведьм наезжать. Вопреки ожиданиям, хором р и л ь от комментариев воздержался. н е б у с ь дрыхнет без задних ног. Умаялся, бедняга. Ладно, пускай спит. Наконец, мечте букиниста удалось спасти себя от пламени. И она услужливо распахнулась передо мной. То-то же. Бойся, враг, девятого сына. Текст. Посмотрим, что тут у нас написано. К моему немалому удивлению, руны были написаны как раз на том языке, с помощью которого я в прошлый раз умудрилась вызвать демона. А т у т в свою очередь, обратил меня в демоницу. Интересно девки пляшут по четыре штуки в ряд. Опа! Это не просто язык тот же самый, но и заклинание тоже. Еще прикольней. Дверь распахнулась. На пороге появился маг с огромной чашей, п о л ь ш е смахивающий на чан. Такого размера сосуд можно выжать и меня, и еще полк солдат минимум. Внезапность появления колдуна, о котором я у м у д р и л с я совершенно позабыть, привела к неожиданным последствиям. Маг-практик вытаращился на меня, как быт-производитель на новое стадо буренок, а я не нашла ничего лучше, как двинуть по обалдевшей физиономии крепко зажатой в руке книгой. Фолиант оказался довольно массивным, к тому же с серебряными уголками, поэтому крепко ошарашенный моим приемом маг тихо сполз на пол, выпучив глазки с блаженной улыбкой на лице. комнату ввалился Лэнд. Мрачно освидетельствовал картину побоища и зашипел в мою сторону. Обнаженные и острый навид клыки вампира произвели на меня неизгладимое впечатление. «Действительно, вампир!» – удивленно прошептала я, ничуть не огорчаясь подобным фактом. Взгляд заметался по комнате в поисках чего-нибудь подходящего для борьбы с данным видом нечисти. Осиновых колов не наблюдалось. Святой воды и крестов тоже. Досадно. Вампир выпустил когти и бросился ко мне, шипя и брызжу слюной. На меня ни один мужчина так не набрасывался. Досадно, что первым до такого додумался вампир с автомобильным именем. Впрочем, машина, в отличие от нежити, производила на меня положительное впечатление. Единственным моим оружием была книга. «Ахура — Ахурамариэль! — звопил я во всю горло, даже закашлявшись от усердия. «Никто не придет к тебе на помощь!» – прошипел настойчивый паразит, клацая зубами в о п а с н о й близости от моей беззащитной шеи. Такая близость острых предметов к моей ю р е м н о й вене несколько меня нервировала. «Вы всегда такой торопливый!» – высмутилась я, пытаясь отпихнуть от себя слишком настойчивого кавалера. «Я привык брать крепости штурмом!» – и растерялся он, печатывая мое многострадальное тело в стену. «Если так пойдет дальше...» Одними синяками не отделаюсь. Некоторые крепости нуждаются в п р о д о л ж и т е л ь н о м штурме, парировала я, когда воздух легкий все-таки начал поступать. Предпочитаю быструю осаду. Челюсти клацнули еще ближе. Ну все. Раз спасать меня никто не думает, помогу себе сама. Как там говорится, спасение утопающих – тело рук самих утопающих. Тяжелая книга послужила ударной силой. Первый удар пришелся по башке, оголодавшему в а м п е р ю г е Тот взвыл и схватился за пострадавшую часть тела. Вторым ударом я лихо заехала ему в зубы. Что-то ярко вспыхнуло, запахло паленым. Вампир катался по полу и верещал, как пострадавший на пожаре перед приездом скорой помощи. Я тихо сползла по стене и наблюдала за истерикой нежити уже с пола. «Че-то так расстроился!» – искренне удивилась я. «Подумаешь?» — книгой в зубы закатала. ф о н магу по башке съездила. Он тихо лежит в углу и отдыхает. «Идиотка!» — дурным голосом взвыл Лэн. «Магические книги? Замагиченные от нежити! Как я теперь есть буду?» «Через трубочку!» — фыркнула я, поднимаясь на ноги. «Ты лучше скажи мне, и р о т зачем мне всю футболку слюнями закапал? Она у тебя часом не токсичная?» «Убью!» Вампир подскочил в воздух и получил в лоб по второму кругу. л е н д снова скорчился на полу. Я печально вздохнула, заметив страдальцу, что он со своей драмой повторяется и вообще очень утомителен в общении. Так у него никогда не будет двухместного гроба. Придется вечность коротать в гордом одиночестве. Я переступила через поверженного мужчину и гордо задрав нос удалилась. Очень кстати, э т о незадачливая парочка позабыла запереть дверь.